8. Нана заставляла себя идти на свидание. Она останавливалась рассеянно, смотрела вдоль улицы в поисках такси. Надо ехать к старой филармонии и пересесть в машину к Надару Баташвили. Она представляла себе всё это очень живо, и ей становилось страшно. Она опаздывала, но не спешила, надеясь, что он уедет. Но в то же время оглядывалась, отыскивая зелёный огонёк и была уверена, что Бати будет ждать. Иногда она боязливо косилась на другую сторону улицы. Ей казалось, что ладог где-то там, в толпе с насмешкой наблюдает за ней. Господи, за что мучения такие? Почему всё должно быть так тяжело? Что я сделала плохого в жизни, чтобы страдать? Смахивала она слёзы. Её жизнь после внезапной смерти отца стала невыносимой. Семья осталась без средств. Потом женись ба брата, размен квартиры, и नाना оказалась в двухкомнатной квартирке с матерью и склеротичкой тёткой, при полном безденежье. Всё, что было у отца на сберкнижке, ушло на похороны, ремонт квартиры, машину для брата. Мать ничего не умела делать и никогда не работала. Брат шалопай и калачивался без дела. Его диплом геодезиста оказался никому не нужен. Тётка пребывала в полном маразме, делала под себя Часто отключали воду, поэтому в комнатах витал тяжёлый, больной запах умирания. Наступило затишье и оцепенение. При жизни отца было немало хороших предложений руки и сердца, но она не приняла ни одного, думала, молодость будет продолжаться вечно. Потом внезапно влюбилась в одного молодого доцента, но тот, покормив её обещаниями, сбежал в Москву. Потом появился Ладо Его она любила сильнее, чем доцента, но всё равно постепенно в ней разрослась, как саркома, одна единственная мысль замужество. Так она надеялась решить все проблемы сразу. Выйду замуж, рожу ребёнка, буду жить по-человечески, а не так, как сейчас. В ночных мечтах всё было хорошо, но наступал день, она шла на работу, и сердце начинало ждать звонка Ладо. Её злила, угнетала, обижала, иногда даже физически оскорбляла то, что он женат. Она считала, что главная беда не в том, что они с Ладо слишком поздно встретились, а в том, что он просто не настолько любит её, чтобы развестись и жениться на ней. Однажды в полуссоре у него сорвалось с языка: "Если каждый раз жениться, что же это тогда будет?" Она не могла простить ему тех опрометчивых слов. Понимала, что ему и так хорошо, потащит куда-нибудь на хату, наиграется с ней с подоконника на стол, из ванны в кресло, а потом, торопливо проводив, отправится к себе домой отдыхать на чистых, простынях в кругу семьи. А ей тащиться в постылый дом, где все одеты в черный и слушать тирады истерички матери, и склеротички тетки под терпкую вонь вечно полного горшка. Поэтому она заочно ненавидела и жену Ладо, и весь мир, в который он уходил от нее. И Ладо злился. Понимая правоту Наны, чем ближе она бывала к правде, тем больше он кипел и выдумывал причины, по которым они никак не могут стать мужем и женой. Например, по его словам выходило, что он никогда бы не простил ей её прошлого. С его точки зрения достаточно таинственного, как любовника, это его мало беспокоило, даже, наверное, придавало пикантности, но как мужа никак не устраивало и точка. Переубедить его было невозможно. Или все мужчины такие болваны в ревности, или он такой упёртый, или врёт, чтобы не жениться. Ещё Ладо часто говорил, что любовь приходит, а потом вида изменяется, превращается в привычку, а иногда в скрытую или даже открытую ненависть. Любовь не стоит на месте, как и жизнь. Жизнь идёт, и люди в ней меняются по ходу дела. Нередко сеятову, что он не мусульманин и не может посадить её на цепь. Хотя тотчас признавался, что понимает Один человек никогда не сможет обладать другим до конца. Он в силах посадить Нану в башню, келью, горем, сарай, но над её душой у него не будет власти. Так же Ладос считал, что жизнь с таким неуживчивым, склонным к наркотикам и выпивке, меланхолии, депрессиями и дурным выходкам человеком, как он, была бы ей в непосильную тяжесть. Зачем тебе эта лишняя обуза, искренне удивлялся он. Какой из меня муж? На её вопрос: "Как же тогда тебя жена терпит?" Ладо отвечал, что за много лет она уже привыкла, приспособилась и вообще обязана терпеть. "Но тебе для чего такой, как я?" резюмировал он, утверждая, что ей уготовано иное, лучшее будущее. "Тогда отпусти меня в него", просила она. "Иди, никто не держит", отвечал он. На этом разговор буксовал и стопорился. Были ещё так называемые психопричины, которые Ладо любил приводить. Например, что нана потеряет его как мужчину сразу же, едва зазвучит свадебный марш, либо когда дечь пойман на охотник начинает искать новую добычу. Пойманных рыб не кормят, повторил он дурацкую японскую поговорку, приводя в пример знакомые пары, где мужья начинали гулять тотчас после свадьбы, хотя и любили своих жён. В общем, замкнутый круг. А теперь нана стоит у обочины, Не решаясь остановить такси и отправиться на свидание к Бати, который втайне от всех сделал ей предложение и ждёт теперь ответа. Бати начал неназойливо преследовать её месяца 2 назад. То якобы случайно проезжал мимо, когда она шла с работы, то звонил по пустякам, то устраивал вечеринки, куда старался завлечь её с помощью их общей подруги, через которую и познакомился с ней лишь впоследствии, узнав, что она любовница Ладо. И каждый раз просил Нану ничего не говорить Ладо. Зачем лишняя ревность, ведь между нами ничего нет. Это сближало их невольно и незаметно. А недавно взял и прямо заявил, что уже давно любит её и хочет на ней жениться. И наличие Ладо его не волнует, потому что он познакомился с ней не как с любовницей Ладо, а просто как с женщиной, на которую можно смотреть свободными глазами. И посмотрел и понял, что она ему так мила, что он хочет взять её в жёны. Вначале Нане показалось подозрительным, что батя сразу после предложения стал деловито перечислять своё приданое: деньги, квартиру, машину, дачу, влиятельных родственников, крепкие связи. Ещё были странны, показалось, фраза в конце монолога: "Не спеши с ответом. Если хочешь, поживём вместе, присмотримся друг к другу, а там видно будет". "Попросту говоря, ты предлагаешь стать твоей любовницей-содержанкой", с насмешкой резюмировала она. Нет, нет, дорогая, ты меня не так поняла, сделал он большие глаза. Но ты сама говорила, что такие вещи с ходу не решаются, надо посмотреть, что и как притереться, хотя она ничего подобного не говорила. В заключении батя попросил держать пока в тайне их разговор, а над его словами подумать. И сейчас, кстати, не рабство, а перестройка, и все делают что хотят. Сколько ты в его любовницах бегать будешь? Время идёт. Не забудь об этом. Нана в душе соглашалась с его словами и ни с кем не стала обсуждать его предложение, а тем более с Ладо, который из каждой мухи раздувал слона, а тут лопнул бы от ревности. Батя на какое-то время исчез, но вскоре опять позвонил, предложил что-то невинное, вроде мороженого в аквипарке. Она отказалась. Затем звонил ещё и ещё. Во время одного из таких разговоров Нана словно по мимиме своей воле согласилась выпить с ним кофе. Он был весел, вежлив, симпатичен, голантин и оставил хорошее впечатление. Рассказывал, какой у него замечательный магазин на Дезертирке, а в планах прикупить ещё одну палатку. Потом они опять встретились во время её перерыва, по завтракали за городом, около Схеты. А на обратном пути она поймала себя на мысли, что ей отнюдь не неприятен этот видный мужчина, который ничем не скован, всех знает со всеми знаком, а ей оказывает милые знаки внимания. никогда, впрочем, не переходя границ. Вскоре Нана в очередной раз поссорилась с Ладо. У них начался беспросветный четырёх актный разговор: "Где ты была? А тебе что? Я хочу знать. Женись тогда и хоти!" Его бессильная ярость, и кидание трубки и резкие слова о том, что нельзя жениться на бабе, которая неизвестно где шляется и неизвестно что делает. Её колкие и туманные ответы, что кое-кто, возможно, придерживается иного мнения. и его пристрастные расспросы по поводу этих слов, и пьяные и внезапные приезды к ней на работу с проверками и разборками, и скандалы в коридоре, за которыми с удовольствием наблюдали сотрудники, и наконец её неприязнь к нему. В следующие дни Анна была удручена, рассеяна. Батя по телефону уловил это, а может, она сама обмолвилась в сердцах. Опять зашёл разговор о женитьбе. Она мысленно убеждала себя, что он искренн, если не любит, зачем вся эта игра? Разве он при его возможностях не может найти себе женщину для развлечений? А он удвоил внимание, вновь стал поджидать её после работы, причём не у самого подъезда, а чуть подальше. Так у них появились общие маленькие тайны. Мимолётные касания рук, как бы нечайно брошенные и также нечайно пойманные взгляды, вздохи. Она почувствовала, что душа её стала двоиться. С одной стороны Ладо, отношения с которым зашли в тупик с другой Бати, с его галантностью, мерцающими глазами и реальными обещаниями счастья и комфорта. Ночью, помогая тётке сходить на горшок, она вдруг с яростью подумала: "А что я собственно теряю? Распишусь с ним и всё. Если что, разведусь, отсужу квартиру и буду жить себе спокойно. Разве мало женщин так делает?" Эта мысль показалась ей до того здравой и заманчивой, что она тотчас уснула крепким сном, как после удачно принятого решения. Когда Батя вскоре в очередной раз появился возле работы Наны, она села в его машину с твёрдым намерением принять предложение, но вместо этого вдруг заявила, сама себя не понимая, что принять предложение не может, так как любит другого человека. Батя с размаху ударил руками по рулю. Ладо, но он женат. Ну и что? «Я люблю его», — расплакалась Нана, и все в ее душе встало по своим местам. Раздраженно, включив зажигание, батя выглянул в окно и вскользь спросил. «Значит, если бы его не было, ты бы стала моей?» «Не знаю. Что, убить собираешься?» «Не исключено!» — рванул он с места так резко, что Нана больно ударилась спиной о сиденье. Через пару дней с теткой случился очередной инсульт. Пришлось ухаживать за ней, и однажды ночью Нана призналась матери, что кое-кто сделал ей предложение, а утром она то же самое сказала Ладо. В ней прорвалось мучительное любопытство: как он отреагирует на это известие? Как бы пробный шар. Разговор не на шутку всполошил Ладо. Он помчался за ключами, потом повёл её куда-то на квартиру. Там она призналась ему, что всё это вздор и всё кончилось постелью, слезами и примирением. Какое-то время они прожили дружно. Иногда, правда, Ладо принимался расспрашивать ее, кто делал ей предложение, но она отсмеивалась, отшучивалась и говорила, что один толстый и комичный сотрудник, который всем женщинам предлагает выйти за него замуж, наконец убедила и убедилась сама. Все это действительно вздор. Потом случилась новая размолвка, началась с пустяка и перешло в упреки, плач, бессильную ярость и грубую брань. А что делать женщине после размолвки? хватать телефон и звонить кому-нибудь поплакаться в жилетку и костюм. Как-то само собой снова возник батя. И вот Нана стоит, ловит такси, чтобы ехать к нему на свидание, а в душе полный раздор и разлад. Зачем она едет? Чего она хочет? Куда её несёт? Эти вопросы мелькали в голове, а рука сама собой поднималась на встречу зелёному огоньку.